Полысь мы повстречались. В ночь на вторник шумейка не сомгнула глаз. В окно гостиницы заглядывала луна. Тревога матери передалась Лёше, и он долго ворочался на кровати. Лёша тоже ждёт встречи с отцом. Завтра он окончательно узнает, есть ли у него отец или нету. «Мама, лягай! Спи, Лёша, я ещё трошки посижу!» «Пидош до речки, га!» Че ты знаешь, что я була ночью на омыле? Леша, конечно, знает. Боже жми, я ще не бачила наикращей реки, а Енисей, ты помнишь, Леша, как ехали пароходом по Енисею, горы такие высоченные, як те громады Карпат, Пид самое небо, а лесу стико на всю в Украину хватит, а немаето холода, як мы думали у Полтави. Що лето, мама, погодь до зимы, мабуть, смерзнешь. Не змерзнем, сыну, и тут живут люди. Це ж сибиряки. И мы будем сибиряками, чуешь? Найкращего места нема во всем свите. Як я піду в школу, колись плохо разумею, балакаю по-русски? Що ж лучше всех балакать будешь, Леша? Погодь трошки, и мы одолеем русскую мову. Мы вже добро балакаем. Помолчали, спаянные, единым желанием. «Мамо, что, Лёша? Ты ему играла на скрипке, когда вин був с тобой на том хуторе. О, Лёша, немцы ж були! Коты, боже ж мой, какая лихо!» С утра Шумейка собралась с сыном на омыл к парому, чтобы встретить Степана до того, как он приедет в Каратус собрала в сумку продукты, нарядилась в лучшее крепдешиновое платье, накинула на пышные русые волосы шелковую косыночку и долго вертелась перед зеркалом. И казалось шумейке, что она такая же, и синева глаз та же, и вздернутый нос, и черные брови, и вся она подобранная стройная. Леша надел короткие штанишки и новые ботинки на каучуковой подошве. Над омылом кружились ласточки, берегом тянули невод, где-то над тайгой громыхала гроза. К обеду грозовая туча продвинулась в Каратузу, шумейка с Лешей укрылись под тополем. При каждом ударе грозы шумейка вздрагивала, как от артиллерийской канонады, о, лихочка, и наблюдала за дорогой, а вдруг подъедет Степан. В самый ливень к припаромку подошла автомашина. Шумейка побежала узнать не Степан ли. Дождь прополоскал ее до нитки, но ей было все равно. Глянь, Леня, что зробилось с моим платьем. Платье прилипло к телу, и она его оттягивала пальцами. И гроза минула, и дождь, и опять солнце и ожидания. Ни одной подводы, ни одной машины, ни одного человека не пропустила Шумейка, чтобы не глянуть не Степан ли. Чужие незнакомые люди без конца ехали в каратус. Солнце давно свернуло с обеда, а Степана все нет и нет, и лишь шумейка проглядела. Плашкоу только что отчалил от правого берега синева дымок. На припаромок накатились волны, и шумейка едва успела отбежать. Оглянулась и остолбенела. На пригорке стоял вороной конь, впряженный в тарантас с железными подкрылками на колёсах. Усатый человек сошёл с тарантаса и направился к припоромку, щёлкая бичом. Это был он, Степан, её Степан. У шумейки будто остановилось сердце, и она не могла пошевелить ни рукою, ни ногою. Горечь, обида, давнишние внешние тернии ожидания — С полохи тревожных ночей на хуторе Даринском, когда она, роняя слезы до утра, просиживала у хаты тетушки Агрипины, скованная страшной думой, не идут ли в хату фрицы. Все это разом нахлынуло на ее, сдавив горло, как много довелось ей выстрадать за свою нескладную любовь, и как мало она видела счастье. Пригнув голову, остановился Степан, он даже не взглянул на шумейку. «Мамо, ще долго будем ждать, га?» И этот голос сына шумейки как бичом подстегнул Степана. «Миля, ты? Че не бачишь?» И взглянула в лицо Степана, черные глаза, смуглое прямоносое лицо.